Глава 33. забегаловка в 176-м доме по Московскому проспекту оказалась весьма чистенькой, уютненькой. Музычка приятная, столики чистые. Давно Светлана не была в подобных заведениях, хотя раньше, когда папа имел бригаду альпинистов и много зарабатывал, она часто бывала в ресторанах. Пахом поставил перед ней литровую бутылку пепси, кинул рюкзак, плюхнулся на стул. «Это я за свои купил, а это твоё!» Он выложил деньги на стол. «Точно. У него же остались те деньги, что Валяй дал ему в самом начале. Смятая пятёрка, тысячные купюры, мелочь. Света сразу сгребла их. А Пахомов, пока они ждали свои шавермы, говорит девочке, «Сколько ты вообще ловёх нахватила у барыги?» «Да, точно. Света достала пачку из внутреннего кармана Олимпийки, сложила их с теми, что дал ей сейчас Пахомов, и начала считать. «Ну и чё?» – спрашивал девочку-одноклассник. «Тридцать три тысяча отвечала она. Пипец. Она пока даже не поверила, что эта куча купюр принадлежит ей. Целая куча деньжищ. «Блин, мало взяли», — говорит Пахом и идёт за шавермами. Они уже готовы. Ничего не мало, нормально. Света уже прикидывала, что этих денег ей хватит, чтобы решить все проблемы на пару месяцев. Шаверма — это очень вкусно. Может, так было от того, что девочка давно её не ела, а может, от того, что она не позавтракала. В общем, это было так вкусно, что хоть бумагу ешь, А ещё ей всё время наливал пепси-колы её новый товарищ, которого она ещё недавно, да что уж там, ещё вчера, ненавидела. Всё это было странно. Девочка вышла из забегаловки голодной. Пахомов предложил идти в школу, чтобы классная не стала звонить родителям, но Светка отказалась, сказав, что пойдёт по делам. Тогда Пахом сказал, что пойдёт с ней. Но девочке этого не хотелось, а она отказала ему. И как он не навязывался, Света от него ушла. Пусть в школу идёт. А сама она побежала домой. Перед этим забежав в магазин, накупила много всего вкусного и себе, и папе, и близнецам, аж на полторы тысячи всего набрала. Пришлось соврать отцу, что нашла 2000. Он поверил и не ругал её за то, что она не пошла в школу, хотя и высказал ей, что надо было поэкономить деньги, но сделал это без особой строгости. Папа вечером ушёл на салаты, а Света с нетерпением ждала. Ей очень хотелось решить один вопрос. Самой решить, без папы. И решить так, чтобы больше этот вопрос не всплывал. И вот пришла на смену Иванова. Она ещё не разулась, как Светлана спросила у неё. «Вы просили у папы денег? Ну, чтобы он вам больше платил?» «Ну, то я у отца просила. Ты тут при чем? как Как-то зло отвечала сиделка. Этот ответ сразу встряхнул девочку. И в первый раз за весь год знакомства она произнесла серьёзно. Распрашиваю, значит, нужно». Иванова хотела пройти из прихожей в комнаты, но Светлана загородила проход. Первый раз девочка была с ней так непочтительна. Сиделка удивлённо остановилась, уставилась на неё, но Света не отошла, так и стояла перед ней, ждала, и так как она была выше сиделки, то ещё и смотрела на неё сверху вниз. И Ольга Александровна сдалась, смирилась и произнесла. «Я просила повысить мне зарплату, добавить 300 рублей за смену, и мы с отцом?» Она не договорила. Светлана подняла руку, в которой держала деньги. Света помнила, сколько просила Иванова. «Тут вам за следующий месяц. Больше у папы не просите и даже не напоминайте ему, и не говорите, что я вам плачу». «Откуда у тебя деньги?» – спросила сиделка, всё ещё не очень дружелюбно. «Работу нашла», – отвечала девочка. «Что же это за работа такая?» – с неприятным подтекстом поинтересовалась Ольга Александровна. Тем не менее, деньги взяла. «Не ваше дело», – сухо отвечала Светлана. Она сама себе удивлялась. Удивлялась и сама себе нравилась. «Отцу ничего не говорите». «Как скажешь», – буркнула Иванова. И только после этого Светлана освободила ей дорогу. Сиделка пошла в комнату к маме, а Света в ванную. Там, закрывшись, она встала перед зеркалом и разглядывала свое отражение. Она сегодня была очень горда собой. Да, сегодня был очень хороший день. Она заработала денег. Кнула в морду барыгу и одержала маленькую победу над суровой сиделкой. Да, сегодня она была молодцом. Он ехал в такси и смотрел на тёмный петербургский дождливый вечер, что проплывал за окном автомобиля. Огни, огни за мокрым стеклом. Красные фонари стоп-сигналов, белые фонари фар. Машина сворачивает на набережную Карповки. Приехали. Виталий Леонидович даёт водителю 6 сотен рублей, выходит из автомобиля. Вот нужный ему дом. Набережная Карповки, 18. Он не торопится перебраться на нужную ему сторону. Стоит над водой, закуривает сигарету. Ему не очень-то хочется туда идти. Он просто тянет время, хотя смысла в этом никакого нет. Всё равно придётся. Холодные капли падают ему на лицо, на сигарету. Роя собирается и, дождавшись окна в потоке машин, переходит улицу. Мрак. Фонари почти не дают света. Он заходит в тёмную подворотню. Так и есть. Он заранее знал, чем тут будет вонять. Моча и крысы. На другие запахи тут не следовало рассчитывать. После подворотни сразу узкий двор-колодец, где вместо светлого квадрата неба над головой чернота и холодный дождь, Роя поднимает голову. Грязные окна черного колодца. Какое ни возьми, все страшные. Их не мыли много лет, поэтому в квартирах не выключают свет даже днем. Его интересует второй этаж. То окно, что ему нужно, завалено до половины мусором, чёрная рама почти сгнила. Значит, хозяева не сменились. Рой заходит в подъезд, у него есть ключ от входа. Давно сделал, как и ключ от двери нужной ему квартиры. Темень. Древняя лампа под высоким потолком еле светит. Кошки. Тут к запахам улицы ещё прибавляется запах кошек. Здесь в подъезде он особенно сильный. Сильный до тошнотворного. Виталий Леонидович поднимается на второй этаж по заляпанным стёртым ступеням. Он останавливается у одной двери, прислушивается. Кнопка звонка бутафория, никогда не работала. Роя слышит, что в квартире кто-то есть, впрочем, по-другому и быть не может. Он, тихо позвякивая ключами, аккуратно, чтобы не шуметь, отпирает старую дверь. Дверь зараза скрипит, когда он её раскрывает, а почти на пороге в полумраке прихожей его встречает голый ребёнок не старше одного года. Ребёнок грязен и чумас, его голова в два раза больше положенного. Он улыбается Виталию Леонидовичу, тянет к нему свою грязную руку. Роя, придерживая пол и плаща, чтобы, не дай бог, не прикоснуться к грязному ребёнку даже одеждой, тихонечко закрывает входную дверь и идёт по тёмному коридору на свет к кухне. Вонь. Кошачью вонь ни с чем не спутать. Его дорогие ботинки на кожаной подошве прилипают к полу. Тут что-то липкое, везде грязь, а вот и они. Кошки сразу две. И это не все, что тут обитают. Роя уверен в этом. Хозяевам квартиры кошки необходимы. Кошки нужны для того, чтобы забивать запах. Роя давно заметил, там, где живут кошки, эти ублюдочные животные, высока вероятность встретить еще более мерзких тварей. Роя беззвучно встал в проходе двери. Он любил появляться неожиданно, любил заставать врасплох, и это у него получалось хорошо. За столом, черным от грязи столом, Сидела черноволосая, с давно немытой башкой, костлявая и широкоплечая баба. Она вылупила на него водянистые глаза. Баба явно не ожидала его увидеть. Она что-то прохрипела. А сидевший на отвратительном полу у раскрытого и давно размороженного холодильника, парень открыл рот, широко открыл и запищал. «Ты не должен так к нам заходить, Роя!» Причём слова он не произносил. Они вылетали из его глотки сами. Ни губы, ни челюсть, ни язык его не шевелились. Нудный, монотонный звук просто шёл из его горла. «Мы тебя не звали!» «Вы бы хоть раз в 10 лет делали тут уборку. Помойте хотя бы стены и стол, раз уж на всё остальное вас не хватает». Виталий Леонидович морщится. «Ты здесь нежеланный, гость Роя!» Всё так же, не шевеля губами, выдает этот чудной парень. «Матушка уже недовольна тобой! Мы тебя не приглашали!» «Плевать я хотел на твои приглашения, Рузик. Заткни свой рупор и позови сюда мамашу». Холодно бросил Виталий Леонидович, по рассеянности прислоняясь светлым плащом к грязному косяку. К нему направилась молодая кошечка, хотела понюхать его брюки, но Роя откинул её ботинком. Брысь мерзость. Костлявая баба смотрела на него неотрывно, а Рузик, не вставая со своего места у холодильника, стал говорить всё так же монотонно. «Коготь говорит, что распорит тебе брюхо, если ты не уберёшься». «Да-да», — Ройман помахал рукой костлявой бабе. Он, конечно, храбрился, но на самом деле с этой уродиной нужно было держать ухо востро. «Хорошо, распорит, но сначала я поговорю с мамашей». Баба вращала своими тупыми зенками, пытаясь нагнать на Виталия Леонидовича страха, а Рузик посидел, попыхтел раздраженно и спросил у него. «Матушка хочет знать, о чём ты хочешь говорить». «Дело обычное, надо найти червя сразу произнёс Ройман. «Ты дура Рой?» «Матушка сказала, что ты жратва жуков-могильщиков, вонючая крыса, и что она не будет искать для тебя червей. Матушка сказала, чтобы ты убирался», — пропищал юноша. «Скажи старухе, что я тоже её люблю. А ещё скажи, что червь входит где-то на юге», — начал Виталий Леонидович, словно не слышал последних слов Рузика. что, не слышишь меня?» Рузик раззявил свою пасть ещё шире и пищал из неё уже весьма громко. «Да слышал я тебя, придурок ущербный!» Небрежно сказал Роя. Он, не обращая внимания, продолжал гнуть своё. «Скажи старухе, что червь воняет гарью. И Рай его быстро найдёт». Да, он знал, что это произойдёт. Одно упоминание о Гаре всё сразу изменило. И коготь, и Рузик замерли. Роя понял. Сейчас они оживлённо разговаривают с мамашей. И разговор был недолгим. Виталий Леонидович услышал, как за его спиной скрипнула дверь. «Ну вот». Теперь только и начнётся настоящее дело. Старая тварь выползает из своей вонючей берлоги. Он поморщился, когда у его ног одна за другой пробежали три кошки и жирный, кажется, собирающийся подохнуть кот. Хозяева этой очаровательной квартирки зашевелились. В тёмном коридоре шумно засопел, задышал большой мужичара. Судя по всему, один из мужей, трутней старухи. Хлопнула дверь. Кто-то стал подвывать. «Ожили?» «Как я вас всколыхнул». «А вы как думали, уроды? Разговор будет прогарь, иначе стал бы омораться разговорами с вами, не будь дело серьёзным». Думал Роя, отходя от прохода, чтобы впустить на кухню инвалидное кресло со скрюченной старухой и толкающей его здоровенной бабой в старом халате с отёчными ногами и ещё более отёчной мордой. Старуха трясёт башку и подняла на него глаза, пытается поймать его взглядом, а зенки мутные, на первый взгляд безумные. Но это на первый взгляд. Она заговорила с ним сама, без помощи Рузика. Руки скрючены древним артритом, сама кособокая, башка едва не лысая, вся в старушечьих пятнах, давно не меняла себя. Старуха трясётся и трясётся, но, говорит она твёрдо, голос ровный. «Нет мне дела до твоего червяруя и зря ты к нам ходишь. Засну я, не угляжу, а коготь тебя разорвёт. Жратвой нашей станешь». Сама рухлядь древняя, а зубы у неё, как у молодой. «Ну, зубы ей нужны для дела. Пожрать, тварь, не дура». «Подавитесь», — сухо отвечает старухе Виталий Леонидович. «Это было лишнее. Не нужно было их лишний раз провоцировать. Просто не сдержался. Но теперь уже слово вылетело, и он продолжал». «Но, Маша, ты, видно, не расслышала, что я говорил?» «Так я повторю. Червь воняет гарью. Червь ходит за черту. Его нужно найти. Или ты думаешь, что не нужно?» Старуха смотрит на него мутными глазами, трясёт башкой, долго молчит и, наконец, отвечает. «Я раз занята. Мне нужно новое сердце». «Могла бы не говорить. Это Виталий Леонидович и сам видел. Старуха давно не свежая. Ей нужно обновление». «Яра ищет мне сердце», — продолжала старая. «И корм моим детям. Ей не до червя. «Да, конечно, конечно. Он на другое и не рассчитывал. Но у него был козырь в рукаве. Он резко наклоняется к старухе, так резко, что коготь, так остлявая бабища, что сидела за столом, вскакивает во весь свой двухметровый рост. Роя знает, что она уже и когти выпустила, но он даже не глядит в её сторону. Он смотрит на старуху, чувствует, как от неё воняет старостью и продолжает говорить прямо ей в лицо. «Это не моя прихоть, мамаша, не моя. Ко мне приходила бледная собственной персоной. Приходила с огромным псом». Это она приказала искать червя. И она придёт опять, и когда придёт... Он трясёт пальцем перед носом старухи. Я скажу ей, что ты не захотела мне помочь выполнить её приказ. Тебе ясно, старая?» Только договорив, он выпрямился и с презрением взглянул на костлявую бабу. Ну, конечно, дура уже прятала свои чёрные когти. Ещё бы. По сути, он сейчас являлся проводником высшей воли. Даже самые безмозглые, самые отбитые твари теперь не рискнули бы причинить ему и малейшего вреда. Теперь все молчали. Но Роя знал, что сейчас-то они как раз бурно обсуждают его слова. Впрочем, эта тишина длилась недолго. «Пожелание рогатой госпожи», — заговорила старуха, как только Роя собрался ещё что-то сказать. «Будет исполнено. Ирра сейчас же начнёт поиск». «Отлично», — Виталий Леонидович одобрительно кивнул. Он был уверен, что как только произнесет нужное имя, дело сразу разрешится. «Ты роди себе еще одну Иру. Пусть ищет тебя новое сердце». «Матушка не сможет больше никого родить, пока не сменит сердце», – тут же разинул свой рупор Рузик. Едва успел произнести, как тут же получил тяжелую затрещину от когтя. Баба так ему врезала своей костлявой лапой, что тот, зашипев, покатился по полу. И по делам, это дело секретное. Никто чужой не должен знать, что творится в семье. «Пусть Ира найдёт меня и побыстрее. Мой телефон у вас есть?» – произнёс он. Дело было сделано. Виталий Леонидович вышел с кухни. Там, в полутьме длинного коридора, на него из-за кучи какого-то хлама кинулся большеголовый карапуз. Зато полножками оскалился. Зубы острые, звериные, пальцы согнул на манер звериных. Охотиться учился ублюдок. Намеревался вцепиться в ногу Роя этими зубами но Виталий Леонидович успел его встретить хлёстким пинком в здоровенную башку. Ребёнок полетел и с размаху ударился в косяк двери. Упал, заплакал совсем по-детски, как настоящий ребёнок. Роя усмехнулся и, довольный, пошёл дальше к двери, сожалея лишь о том, что удар получился не сильный.